Глава вторая. Странствия по автономной нервной системе. Единственное путешествие, которое мы совершаем, это путешествие по собственному внутреннему миру. Райнер Мария Рильке. Письма к молодому поэту. На первый взгляд, за наши ощущения и действия в повседневной жизни отвечает мозг. Однако на самом деле Всем этим управляет автономная нервная система. Именно в ней зарождаются убеждения о том, кто мы есть, каков мир вокруг нас, что нужно делать и что мы чувствуем. Ощущение безопасности и взаимосвязи с миром возникает прежде всего под влиянием биологических процессов. Формирование автономной нервной системы началось примерно 500 миллионов лет назад с доисторической рыбы плакодерма. У неё было такое ответвление парасимпатической системы, как дорсальный вагальный комплекс. Чтобы понять, как он работает, представьте себе непрерывно передвигающуюся черепаху. Если её что-нибудь напугает, она остановится, спрячется в панцирь и подождёт, пока окружающий мир вновь не станет достаточно благоприятным для того, чтобы можно было высунуться. Стремление спрятаться и замереть это стратегия выживания, обеспечиваемая дорсальной вагальной системой. Около 400 миллионов лет назад ещё у одной ныне вымершей рыбы акантоды появилась симпатическая нервная система. С тех пор сформировался дополнительный способ выживания движение. В результате организм получил способность запускать реакцию бей или беги. понять, как происходит мобилизация симпатической системы, можно, если представить себе нападающую акулу или какую-нибудь молниеносно спасающуюся рыбу. Наконец, около 200 млн лет назад образовалась новая часть парасимпатической нервной системы вентральная вагальная. Будучи уникальной особенностью млекопитающих, она помогает нам ощущать безопасность в взаимосвязь с окружающими. полноценно общаться. Подобное происходит, когда вы беседуете с другом, гуляете на свежем воздухе, чувствуя связь с природой, или, например, сидите рядом со своей собакой или кошкой, свернувшейся клубком. Итак, автономная нервная система состоит из парасимпатической и симпатической частей, а также блуждающего нерва, обеспечивающего парасимпатическую систему первичными нервными путями. проходящими через дорсальное и вентральное ответвление. В совокупности это даёт нам доступ к трём нервным путям, каждый из которых отвечает за определённый вид реакции. Возможно, вам всё ещё не просто запомнить, но поверьте, знать их важно, так что надеюсь, вы слушаете внимательно. И не забывайте, что в процессе прослушивания книги вам надо будет самостоятельно придумать название для трёх уровней нервной системы. Каждый раз, когда формировался новый отдел нервной системы, он не заменял предыдущий, а устанавливал с ним связь. В целом вся автономная система становилась более сложной. Рассмотрим строение этой совокупности трёх частей подробнее. Автономная нервная система состоит из двух отделов: симпатической нервной системы и парасимпатической. У последней два ответвления: вентральное вагальное ветвь и дорсальная вагальная ветвь. И того два отдела, три ответвления. Исследуем вагальные нервные пути. В названии поливагальная теория подразумевается блуждающий нерв. На самом деле, это пучок нервов, который начинается в стволе головного мозга и проходит по всему организму, влияя на работу множества органов. Вагус с латыни означает странник. Если учесть длину этого нерва, одного из самых длинных черепно-мозговых, и то, что он связывает между собой нервные пути в очень многих участках организма, название блуждающий вполне ему подходит. Он отлично представлен на гравюре Андреаса Визали, выполненной в 1543 году. Мы говорим о нервус вагус как об одном нерве. Однако все 12 наших черепных нервов парные. Одно ответвление идёт справа от мозга, другое слева. Правая ветвь блуждающего нерва имеет связь с сердцем и вызывает вагальное торможение, о котором мы поговорим в этой главе. От ствола головного мозга блуждающий нерв спускается в нижнюю часть шеи, проходит за сонной артерией, затем вперёд в горло и далее вниз к лёгким, сердцу, брюшной полости и пищеварительной системе. Чтобы почувствовать активность по всем этим направлениям, положите левую руку на нижнюю часть шеи и будьте готовы правой проследить путь блуждающего нерва. Двигайте ею по боковой стороне шеи, затем горлу, вниз к грудной клетке, к сердцу и наконец к животу. Представьте, как вниз и вверх по этой траектории перемещается энергия. 80% передающихся по этому пути сигналов исходят от тела и направляются в мозг, в то время как от мозга к телу пересылаются 20%. Когда мы теряем эту связь с собственным организмом, утрачивается ещё и способность воспринимать данные, которые по блуждающему нерву направляются от тела в мозг. Вентральную и дорсальную ветви блуждающего нерва можно различить по тому, где каждый из них проявляет активность: над диафрагмой или под ней. Диафрагма это мышца, отделяющая грудную полость от брюшной. Если положить одну руку на грудную клетку, а другую под рёбра, эту область можно считать окрестностями диафрагмы. Всё, что расположено ниже этой мышцы, представляет собой владение дорсальной ветви блуждающего нерва, фоновая деятельность которой ежедневно отвечает за полноценное пищеварение. В режиме выживания дорсальная ветвь блокирует сознательное восприятие, не позволяет налаживать контакт с миром, погружает в состояние угнетённости и оцепенения. В результате мы утрачиваем взаимосвязь с окружающими и замираем. Мы будто присутствуем в ситуации, одновременно отсутствуем, не ощущая интереса к происходящему. Из-за перехода в состояние замирания нарушается пищеварение, так как в целом все процессы замедляются, чтобы оставалось достаточное количество энергии для выживания. В подобных случаях возникает впечатление, будто если вдруг исчезнем, станем невидимыми, не почувствуем, что сейчас происходит, то сможем выжить. Отказ от осознания ситуации, в которую мы попали, от чувства и ощущения того, что всё ещё живём, воспринимается как способ спастись. Возможно, сейчас, когда слушаете это описание, у вас появилось чувство, что в нервной системе начался приток дорсальной вагальной энергии. Над диафрагмой функционирует вентральная ветвь блуждающего нерва. Именно здесь мы устанавливаем якоря безопасности и можем как регулировать собственную нервную систему, так и участвовать в совместной регуляции. В результате нормализуется сердцебиение, Дыхание становится естественным и глубоким. Нам приятно видеть лица друзей, вступать в разговоры, вести его, не отвлекаясь. Вентральное вагальное состояние позволяет признавать наличие дистресса, выбирать из разных вариантов действий, просить о поддержке и оказывать её тому, кто в этом нуждается. Появляются силы, находчивость, сосредоточенность на взаимосвязи с собственным я, окружающими. миром и его духовной сферой. Из перечисленных элементов и складывается благополучие. Слушая это, понаблюдайте за ощущениями. Вероятно, вы чувствуете положительную энергию и замечаете, как переходите в вентральное вагальное состояние. Начав осознавать, как работает нервус вагус, можете изучить путь, расположенный между двумя ветвями этого нерва. Одну руку положите на нижнюю часть затылка, другую на сердце. Представьте вентральную вагальную ветвь и почувствуйте энергию между двумя руками. Ощутите, как она помогает организму регулировать нервную систему и способствовать полноценному контакту с окружающим миром. Теперь переместите руку с сердца на живот. Вы установили связь между нижней частью затылка и животом. В этом направлении и функционирует дорсальная вагальная ветвь. Подключите воображение и почувствуйте, как в этой системе перемещается соответствующая ей энергия. Осознайте, как дорсальный комплекс приносит вам пользу, даруя силы посредством пищеварения. и защищая путём отключения сознательного восприятия. Вагальное торможение. К числу важных этапов работы вентрального вагального комплекса относится вагальное торможение. Оно начинается в стволе головного мозга и продолжается до синоатриального узла, служащего водителем сердечного ритма. Именно посредством этой связи регулируется сердцебиение. Вагальное торможение замедляет частоту сердечных сокращений до нормы, между 60 и 80 ударами в минуту. Без такого контроля сердце билось бы с опасной скоростью. За функцию замедления, выполняемую описанным нервным путём, он и получил название вагальное торможение. Как и все эффективные тормозные механизмы, вагальное торможение и уменьшает частоту сердечных сокращений и увеличивает создавая достаточные объёмы энергии, нужные для полноценного контроля над работой организма. С помощью вагального торможения также регулируется дыхание. Вагальное торможение работает как паттерн, состоящий из размыкания и смыкания. С каждым нашим вдохом начинается размыкание, в результате чего частота сердечных сокращений немного повышается. При выдохе происходит смыкание. ЭСС, частота сердечных сокращений вновь замедляется. Сравнить это можно с ручным тормозом на велосипеде. Когда едете по спуску и хотите увеличить скорость, можно слегка отпустить тормоз, и тогда колёса закрутятся быстрее. Затем, если надо ехать медленнее, тормоз не сильно сжимаете. Ответвление блуждающего нерва, соединяющееся с сердцем, С физической точки зрения, конечно, нельзя не отпустить ни сжать подобно описанному тормозу. Оно просто иногда работает более активно, а иногда менее, будучи под влиянием электрических импульсов и нейротрансмиттеров. Вагальное торможение позволяет почувствовать и использовать некоторые объёмы энергии, мобилизованные в симпатической нервной системе, при этом не заставляя погружаться в состояние "бей или беги", нацеленное на выживание. Когда вагальное торможение немного стихает, энергия в симпатической системе мобилизуется и ощущается сильнее. А при очередном активировании торможения организм снова возвращается к менее возбуждённому состоянию симпатического отдела. Исследование 2.1. Как извлечь пользу из вагального торможения? Упражнения можно выполнять сидя или стоя. Представьте себе, что одной ногой стоите в вентральной вагальной системе, а другой симпатической, которая мобилизована. Одну ногу можете физически выставить перед другой либо поставить их рядом друг с другом. Не отрывая стопы от пола, начните перемещать вес тела с одной на другую, слегка покачиваясь. Подстраивайтесь под дыхательные циклы. Вдыхая Перенесите вес тела на одну ногу, стоящую в симпатической системе, затем выдохните и качнитесь в сторону вентрального отдела. Проделайте это несколько раз, согласовывая движение с дыхательными циклами, и почувствуйте ритм, в котором вагальное торможение становится то слабее, то сильнее. Когда этот тормозной механизм начинает деактивироваться, У нас появляется доступ к определённому числу реакций, включающих ощущения вовлечённости, радость, счастье, страсть, желание развлечься, внимательность, настороженность, наблюдательность. Происходит это на основе регуляции вентральной вагальной системы. Без вагального торможения мы не можем сохранять якорь безопасности и взаимосвязи, начинаем обороняться, переходим в состояние борьба или бегство. Вы экспериментируйте. Ощутите разные пределы ослабленного вагального торможения. Для этого перенесите вес тела на одну ногу так, чтобы почти полностью встать и мобилизованную симпатическую систему. Обратите внимание на то, что происходит, когда теряете внутреннее равновесие. Затем вернитесь к ощущению твёрдой почвы под той ногой, которую назначили якорем в вентральном отделе. полностью перенесите на неё вес тела, чтобы другая нога, зафиксированная в симпатической системе, лишь слегка касалась пола. Наблюдайте за чувствами. Поэкспериментируйте. Попробуйте ощутить, как вагальное торможение позволяет мобилизовать энергию, а потом вернуться в спокойное состояние. Обратите внимание, как благодаря тормозному механизму сохраняется грань между вентральной безопасной регуляцией и симпатической реакцией, предназначенной для выживания. Теперь, ощутив работу вагального торможения, можете пробовать менять соотношение между напряжением и спокойствием. Попробуйте установить связь с якорем безопасности и одновременно ощущать пробуждающуюся энергию. Переходите на разные уровни, расположенные между состоянием отдыха и активности. Изучите весь спектр ощущений, которые возникают, когда вы ослабляете или пускаете в ход вагальное торможение. Вспомните регулярно происходящие в вашей жизни ситуации, в которых приходится напрягаться или расслабляться, и используйте в подобных обстоятельствах вагальное торможение, чтобы почувствовать Как начинаете вести себя в них более эффективно. Востановите в памяти обстановку, в которой вам регулярно требуется больше энергии, чем у вас есть, и чтобы удовлетворить эту потребность, отпустите тормозной механизм. Затем вспомните об обстоятельствах, в которых хотели бы ощущать больше гармонии, и начните усиливать вагальное торможение. Продолжайте вспоминать разные ситуации, И экспериментируйте с выключением и включением торможения, стараясь понять, какое именно количество энергии необходимо для того, чтобы то или иное из вспоминаемых обстоятельств в следующий раз заканчивалось для вас по-другому, нежели обычно. Когда научитесь устанавливать связь с тем или иным якорем и надолго сохранять её, можете в повседневной жизни пробовать корректировать внутреннее равновесие. чтобы иногда избавляться от тревоги, а иногда, если требуется напрячь силы, вызывать в организме всплеск энергии. Энергия симпатической системы. Симпатическая система это часть нервной системы, связанная со спинным мозгом и расположенная в торакальном и люмбальном отделах средней части спины. Чтобы вам было понятнее, одну руку положите чуть ниже шеи, А другую немного выше талии. Примерно эту область, находящуюся между вашими руками, и занимает симпатическая система. Без её энергии наш организм не смог бы выжить. Она регулирует циркуляцию крови, сердцебиение и дыхание. Вы уже изучили вагальное торможение и поняли, вентральные и симпатическая системы могут функционировать совместно, делая ваши ощущения более разнообразными. Но если способность управлять вагальным торможением утрачивается, то исчезает связь с якорем, установленным в вегетативной системе. Тогда организм перестаёт ощущать безопасность и переходит в режим выживания, поддерживаемый симпатическим отделом. Активируется реакция бей или беги. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая ось Она соединяет надпочечники или адреналовые железы, находящиеся над верхней частью почек, с гипоталамусом и гипофизом, расположенными в мозгу. Начинает вырабатывать кортизол и адреналин. Когда прямо перед носом внезапно проезжает машина или ваш ребёнок тянется рукой к горячей плите, или ваша собака побежала в сторону проезжей части, в организме у вас начинается резкий всплеск адреналина. Эта молниеносная реакция необходима, чтобы решить возникшую проблему и после этого вернуться в состояние нормальной регуляции нервной системы. Постарайтесь вспомнить ситуацию, в которой вам пришлось испытать быстрое повышение уровня адреналина. Ваше тело наверняка помнит об этом и восстановит тогдашние ощущения. В дополнение к экстремальному адреналиновому всплеску симпатическая система, сталкиваясь с дистрессом, вырабатывает кортизол. Если человек долгое время живёт среди людей, с которыми ему тяжело, или в небезопасном месте, или работает в среде, которую воспринимает как токсичную, то повышенный уровень кортизола может сохраняться долгое время и действовать подобно вихрю энергии, который заставляет человека непрерывно и отчаянно искать источник спокойствия. Подумайте о повседневной жизни. Не стал ли список ваших обязанностей бесконечным? Чувствуете ли, что количество дел растёт и растёт, независимо от того, сколько усилий вы прилагаете? Понаблюдайте затем, за тем, как из-за перечисленных забот организм переходит в режим симпатической взвинченности. В ходе нашей эволюции всегда было предельно важно принадлежать к какому-либо племени. Мы выживали группами. В этом заключалась сила. Когда у нас установлена связь с якорем безопасности и вентральной регуляцией, Мы стремимся к сотрудничеству и ищем способы подружиться. Но если случается переход к всплеску симпатической энергии, то возникает ощущение угрозы и запускается реакция бей или беги. Мир воспринимается как неблагоприятное место, в котором живут опасные люди. В таком состоянии мы теряем способность правильно трактовать некоторые нюансы происходящего. И принимаем нейтральное выражение лица других людей и определённые тоны их голоса за сигналы опасности. Слух настраивается на распознавание звуков, свидетельствующих о чём-то плохом. И поэтому мы не обращаем внимания на то, как люди проявляют к нам доброжелательность. Мы сканируем окружающую среду, но уже не просто внимательно, а с излишней бдительностью и тревогой. Появляется желание отгородиться от людей. или разделять общество на своих и чужих, на себя и других. Из одного состояния в другие. Зная, как работает каждая из ответвлений блуждающего нерва, мы теперь можем изучить их совместное функционирование и рассмотреть связи между ними. Три части автономной нервной системы дорсальная, симпатическая и вентральная, формируясь в ходе эволюции, стали тремя структурными элементами, объединёнными в иерархическую систему. В вентральном вагальном отделе, обеспечивающем нас ощущениями безопасности и взаимосвязи, установлен якорь, относящийся к нашим любимым местам, в которых обычно мы чувствуем себя наиболее здоровыми, можем развиваться и восстанавливать силы. Когда что-то мешает пребывать в состоянии регуляции, начинает работать симпатическая система, мобилизуя нас и побуждая защищаться путём выполнения конкретных действий. Следующий шаг дорсальный вагальный отдел, погружающий нас в отцепинение и тоже подталкивающий защищаться, но уже с помощью прекращения взаимосвязи с людьми. Переход из одного состояния автономной нервной системы в другое предсказуем. Благодаря чему мы способны проследить то, как нарушается регуляция и создать карту, позволяющую найти путь назад к прежнему состоянию. Для человека естественно переходить из одного режима в другой, то есть от вентральной регуляции к симпатическому, дорсальному нарушению регуляции и обратно. Если организм теряет контроль над нервной системой, это не проблема. Наша главная цель не в том, чтобы оставаться в режиме регуляции, а в том, чтобы каждый раз понимать, в каком именно состоянии в данный конкретный момент находимся. Осознавать, когда регуляция ухудшается и влечёт за собой реакцию, предназначенную для выживания, а также находить способы вернуться к нормальному режиму работы нервной системы. Умение проявлять гибкость при переходе из одного состояния в другие признак здоровья и устойчивости. Дистресс мы испытываем, когда не понимаем, как восстановить нормальную регуляцию. Если наряду с этим пропадает ощущение вентральной безопасности и взаимосвязи У нас смену гибкости приходит жёсткость, а работа нервной системы ухудшается из-за ярко выраженной симпатической мобилизации или дорсальной блокировки. Якор, установленный в винтальном вагальном состоянии, помогает автономной нервной системе функционировать гармонично, а нам чувствовать благополучие, основанное на здоровом гомеостазе. В тяжёлые времена мы всё-таки в состоянии анализировать свои ощущения. И избегать неосознанных реакций. Стремиться к сотрудничеству и общению. Отвлекитесь на мгновение и вспомните случаи, когда вы чувствовали, что нервная система работала как надо. Могли решать проблемы самостоятельно или находили выход из сложившейся ситуации, объединив усилия с другим человеком. Если же посмотреть в лицо трудностям и справиться с ними не удаётся, то регуляция нарушается и начинается переход к симпатической мобилизации. а также к реакции бей или беги. Вспомните обстоятельства, в которых ощущали эту энергию, то есть либо вступали в конфликт, либо отчаянно выходили из него. Наконец, когда проблему не помогает решить даже предпринятые действия, и нам кажется, что выхода нет, происходит дорсальная вагальная блокировка. Наверное, вы когда-нибудь чувствовали желание сдаться или просто продолжали присутствовать в тяжёлой для вас обстановке, при этом относясь к ней сапатии. Из-за того, что части нервной системы расположены особым образом, а именно друг над другом, нам для восстановления регуляции и возвращения к чувству безопасности нужно проходить через симпатическую мобилизацию так, чтобы не попасть в ловушку реакции бей или беги. Ощущение безопасности можно достичь по-разному. Например, выполнить какое-нибудь небольшое движение той или иной частью тела. посмотреть в глаза другому человеку или просто подумать о чём-нибудь, что позволяет надеяться на благоприятное развитие событий. Главное, что мобилизация в описанных случаях не настолько сильная, чтобы восприниматься организмом как угроза, и поэтому даёт нам возможность почувствовать безопасность и вернуться к регуляции. Это хорошая отправная точка, помогающая обрести силы и найти путь назад к энергии виентрального вагального комплекса. Для человека естественно совершать переходы, как значительные, так и не очень, из одного состояния автономной нервной системы в другие много раз в день. Вспомните, это уже происходило с вами сегодня. Были минуты лёгкости и небольшой напряжённости, затем вы, возможно, чувствовали опустошённость или нечто более интенсивное, например, состояние бей или беги. А в некоторые моменты, вероятно, возникал внутренний блок. Следует помнить, подобные переходы не могут стать помехой на пути к благополучию. Физически и морально мы страдаем лишь в том случае, если перейдя из режима безопасности и регуляции к одному из видов адаптивной реакции, нужной для выживания, не можем вернуться обратно. Вентральная вагальная энергия это главная слагаемая, благодаря которому обеспечивается ощущение безопасности и способность налаживать взаимосвязь с миром. Без этой энергии возникает дистресс на физическом, эмоциональном, духовном уровнях и в сфере взаимоотношений с людьми. Но когда вентральный вагальный комплекс работает активно, а симпатический и дорсальный в фоновом режиме, то все три части функционируют слаженно и гармонично. В таком случае создаются условия для улучшения физического и психологического состояния. Исследование 2.2 Как подружиться с иерархической структурой автономной нервной системы? Вы начали разбираться в строении, функциях и активности каждого из отделов автономной нервной системы. Теперь попробуем понять, в какие формы воплощаются состояния этих отделов. Начнём со здорового гомеостаза, в рамках которого вентральная вагальная энергия регулирует всю автономную нервную систему, позволяя симпатическому и дорсальному отделам работать в фоновом режиме. Я часто представляю себе, как мой вентральный вагальный комплекс окружает симпатическую и дорсальную системы, как бы заключая их в тёплые объятия. В качестве конкретного образа вентрального вагального состояния я в недавнего времени рисую у себя в мыслях разноцветный зонтик. Он защищает симпатическую и дорсальную части автономной нервной системы, помогая им не промокать и не подвергаться опасности. А какие мысленные образы возникают у вас? Как описанное ранее ощущается в теле? Каким образом поток энергии проявляет себя, когда три упомянутых отдела взаимосвязаны? Выберите свой мысленный образ и проанализируйте, как в нём отражено благополучие, которое чувствует ваш организм. Далее изучите, что происходит, когда симпатическая и дорсальная системы действуют отдельно друг от друга. Начните с дорсальной. Что меняется, когда вы переходите от регуляции к нарушению взаимосвязи? Где именно в вашем теле находится ощущение отцепинения или блокировки? Теперь переходите к симпатическому отделу. Пусть нервная система покажет вам, в каких участках организма чувствуется проявление мобилизованной симпатической энергии. А затем придумайте название для каждого из трёх состояний. Можно оставить биологические термины, то есть вентральная, симпатическая и дорсальная. Но всё же предлагаю поэкспериментировать со своими собственными вариантами. Направьте мысленный взор внутрь. Вновь установите контакт с каждым из трёх комплексов и понаблюдайте, какие названия приходят на ум, например, солнечный, бурный, туманный, поток, хаос, коллапс, связанные активированный, исчезнувший. Запишите комбинации разных слов, которые кажутся вам интересными, и поиграйте с ними, чтобы в конечном счёте найти три наиболее подходящих. Они должны точнее всего описывать то, что вы ощущаете. В виде какой-нибудь пейзаж мы замечаем признаки того, как он был сформирован и действиями человека, и самой природы. Именно с пейзажами можно сравнить каждый из отделов автономной нервной системы. Своя картина природы, присущая нашему спокойному состоянию и состоянию, предназначенному для выживания, и ощущению безопасности, сопровождаемому взаимосвязью с миром. Далее в разделе исследования я предложу вам задокументировать свои автономные пейзажи в дневнике. Не забывайте, можно писать как отдельные слова Так и ключевые фразы или длинные тексты. Либо можно выбрать визуальное творчество: рисование, фотографию, коллаж. Исследование 2.3. Пейзажи характерные для состояния регуляции. Начнём с погружения в вентральную регуляцию. Путь туда можно найти, если вспомнить, какое название выдали этому состоянию и обратить внимание на те места в организме, Где ощущается поток винтальной энергии? Подумайте о какой-нибудь ситуации, в которой вы на секунду или даже на долю секунды почувствовали безопасность и полноценный контакт с миром. Вспоминайте до тех пор, пока не найдёте способ установить в себе якорь регуляции. Когда получится, осмотрите то воображаемое место, в котором оказались. Возможно, удастся ощутить энергию и увидеть её цвета. Вы осознаете, что у вас теперь много возможностей и почувствуете желание исследовать происходящее. Поэтому не пожалейте времени на то, чтобы всё подробно задокументировать. Далее приступим к изучению ощущений, связанных с дорсальной и симпатической системами. Уделим основное внимание не их роли в выживании, а тому, как повседневные функции этих двух систем поддерживают наше здоровье и хорошее самочувствие. Постарайтесь почувствовать медленную и стабильную работу дорсального вагального отдела. С каким пейзажем она у вас ассоциируется? Какие в нём есть образы, цвета, слова и энергия? Задокументируйте в дневнике отличительные черты этого дорсального состояния безопасности, помня, что оно помогает извлекать для вашего организма пользу из питательных элементов, без которых хорошее самочувствие недостижимо. Теперь переходите к особенностям симпатического отдела, но сосредоточьтесь не на том его режиме, который активирует реакцию бей или беги, а на том, который наполняет вас ощущением безопасности, обеспечивающим нормальное сердцебиение, дыхание, регулирующим температуру и позволяющим полноценно двигаться. Каково пребывать в таком состоянии? Какие образы, цвета, слова появляются перед мысленным взором? Постарайтесь понять, чем вся эта энергия, эти внутренние потоки отличаются от того, что вы чувствовали, когда устанавливали связь с дорсальным комплексом. Задокументируйте. В конце вернитесь к ощущению вентральной безопасности и регуляции. Поразмышляйте о трёх увиденных пейзажах вашей нервной системы. Исследование 2.4. Пейзажи, вызываемые стремлением выжить. Изучив пейзажи регулируемого фонового состояния нервной системы, можно переходить к исследованию образов, порождаемых режимом выживания. Чтобы случайно не погрузиться в него, нужно потишествовать из одного состояния в другое, сохраняя якорь в вентральном пейзаже. У меня этот пейзаж морской. Я представляю себе, как находясь на пляже, беру в руку маленький камешек, помогающий помнить, что я в безопасном месте. Найдите в своём винтальном пейзаже что-нибудь подобное и мысленно возьмите этот предмет с собой. Теперь, держа его при себе как напоминание о безопасности и регуляции, отправляйтесь на дорсальный уровень и осмотрите пейзаж, формируемый режимом выживания. Вспомните ситуацию, в которой вы утратили взаимосвязь с миром и испытали отчаяние. Отметьте разницу между этими переживаниями и пейзажами фонового, базового, повседневного состояния. Режим выживания помогает защищаться путём эмоциональной блокировки и отгораживания от мира. Если сейчас чувствуете, что быстро погружаетесь в такое состояние, обратите внимание на предмет, который взяли с собой из вентрального пейзажа. Я сознаете, что всё ещё сохраняете связь с ощущениями безопасности и регуляции. Возьмите дневник и задокументируйте особенности дорсального вагального пейзажа. Далее перейдите на уровень симпатических механизмов выживания, наполненных большим количеством энергии. Здесь ощущается небольшой хаос и зарождается реакция бей или беги. Вспомните случаи, когда вас охватывали тревога или гнев, и вновь ощутите их, но лишь в очень малой степени. Теперь оглядитесь мысленным взором. Что вы видите? Не забывайте о том образе, который взяли с собой из вентрального вагального пейзажа. Можете сейчас использовать его, если кажется, что энергия симпатической системы, рассчитанная на выживание, подвергает вас брастеренность и берёт под свой контроль. Задокументируйте в дневнике всё, что обнаружили, пребывая на симпатическом уровне. В конце упражнения вернитесь к исходному состоянию, то есть к пейзажу виентрального вагального отдела, который обеспечивает ощущение безопасности и взаимосвязи с миром. Отдохните немного. Поразмышляйте о том, что обнаружили, пока изучали два внутренних пейзажа, предназначенных для выживания. Автономная нервная система выполняет функцию иммобилизации, активации и регуляции. Людям присуще стремление к вентральному вагальному состоянию этим способом, который и позволяет в него перейти. Любому из нас доступен путь, с помощью которого можно заменить реакцию бей или беги и эмоциональную блокировку на ощущение взаимосвязи с окружающим миром. Это дорога домой. И наш организм всегда знает, как её найти, несмотря на то, что иногда она бывает скрыта или плохо протерана из-за недостаточного жизненного опыта.